Потом снова поползли вверх. Оставалось уже немного. Вне житя мне лесной деревьев, долго лишь подумал, что сверху могли бы и крикнуть, но кроме рёва бури не доносилось ни звука. Наверно, все там затаили дыхание, не решаясь отвлекать их от опасного подъёма даже подбадривающими возгласами. Внезапно всё закончилось. Кто-то схватил Адама за руки и вытянул на безопасное место. Он не испытал облегчение, лишь крайняя усталость и отвращение к самому себе. Тело совершенно обессилило, но голова работала ясно, и мысли в ней бродили довольно горькие. Он недооценил опасность предприятия, позволил Брайшу втянуть себя в идиотскую рискованную историю, вёл себя глупо и импульсивно. Что за нелепая бойскаутская затея вдвоём спасать от потопа несчастную девицу? В результате девица всё-таки утонула. И нищего было вообще лесть на крышу. Отсиделись бы на втором этаже, вода бы и сама сошла. Шторм явно начинал стихать. К утру их бы вызвали спасатели. Ну, замёрзлись бы, зато все трое были бы живы и целы. И тут, словно в ответ на эти мысли, внизу раздался треск, перешедший в оглушительный грохот. Люди наверху заворожённо смотрели, как дом Кожевника с неуклюжей грациозностью оседает в воду. Рок отокатился вдоль всего мыса, и волны Ниисто воспенились на бесформенной груде кирпичей. Высоко взметнулся столб брызг, долетевших до безмолвных зрителей. А потом грохот стих, и обломки дома кожевенника скрылись под водой. Наверху толпилось множество людей, вокруг доглись основали какие-то тёмные силуэты, заслоняя его от ветра. Люди разывали рты и что-то кричали, но я damn ничего не слышал. Он увидел развевающиеся седые гривы цинклера на фоне луны. Потом разобрал под одеждой капризный голос плэтима, требовавшего немедленно привести к нему доктора. Хотелось обуститься на мягкую землю и тихо лежать, пока не перестанут болеть руки, пока не пройдёт ужасная ломота во всём теле. Но кто-то держал Дагллеша, не давая лечь. Очевидно, это Рэтлисс, подумал Адам. Сильные руки сжимали его подмышки, пахло мокрым габардином. И что-то жёсткое царапало щеку. Внезапно окружающие перестали казаться марионетками, бессмысленно открывающими и закрывающими рты. Дагллиш начал разбирать слова. Кто-то спросил, как он себя чувствует, ещё кто-то, кажется, Алиса Перрисон, предложила отправиться в настоятельские палаты. Третий заметил, что есть "Wanderer", и что на нём, пожалуй, можно добраться до Петланса, если мисс Дагллиш предпочитает отвести племянника домой. Дёрблиш разглядел в отдалении силуэт автомобиля. Наверное, это была машина Била Коулса. А вон тот, с горовят в жёлтом дождевике, сам Бил Коулс и есть. Как он сумел сюда проехать? Белые распучитые лица, похоже, добивались, чтобы Адам принял какое-то решение. "Я хочу домой", объявил он. Встряхнув тяжелой руки, подошёл к лендроверу и, помогая себе локтями, забрался на заднее сиденье. На полу стояли зажжённые штормовые фонари, освещая желтоватым светом сидящих в машине людей. Даглш заметил среди них тётушку. Она придерживала рукой питавшего к её плечу летима, который, как осмеял про себя Адам, напоминал сейчас романтического героя из викторианской мелодрамы: длинное бледное лицо, закрытые глаза и белая повязка на лбу с проступающим пятном крови. Последним Ленд-ровер залез в реквест. Ещё со рядом с Далглишем. Машина запрыгала по ухабам. Адам протянул вперёд свои завечённые руки, как хирург ле к сестре, чтобы надеть перчатки, и сказал Реклису: Попробуйте-ка залезь ко мне в карман. Там должна быть сумочка, которая наверняка вас заинтересует. Сам я достать ничего не сумею. Он наклонился, чтобы инспектор, отчаянно подскакивающий на сиденье, смог засунуть руку ему в карман. Реклис извлёк сумочку, развязал шнур Евысыпал содержимое у себя на колени: пожелтевшую фотографию женщины в овальной серебряной рамке, катушку магнитофонной плёнки, сложенное брачное свидетельство и золотое кольцо. Сквозь сон в глаза Доглешун бил в яркий свет. Разрезая разноцветные слои бессонницы, он всплыл на поверхность с усилием разлепил взпёршиеся веки и увидел, что уже день. Кажется, он сильно проспал. Солнечный луч, падающий на лицо, под дневным угрел кожу. Доглись ещё немного полежал, осторожно вытягивая ноги и почти с удовольствием ощущая, как возвращается боль в перетруженные мускулы. Руки под одеялом были налиты тяжестью. Он выпростал их и с отстранённым недоумением, повертён перед глазами двумя толстыми белыми грушами. По-видимому, эти профессионально сделанные повязки наложила его тётка. Хотя как это происходило, он толком не помнил.